314. Ответную вспышку астрала, вызванную реакцией организма на неуравновесие людей окружающих, надо в себе погасить, ибо в этот момент поднимает голову змей древний и жалит тонкое тело и сознание, отравляя их своим ядом. Причина не важна, важен самый факт поражения тонкого тела и следующий за ним омрачение духа. В эти моменты свет, который внутри, потухает, и серая перина опутывает сознание. Недопустимы явления эти, ибо вредоносны пространственно. Как убедить, что ответственны не перед собою, но перед пространством, которое все видит, все слышит и все запечатлевает неизгладимо? Каждое слово... каждое движение, каждый поступок, каждую мысль, каждую эманацию и чувство. Пространственный аппарат, фиксирующий на ленту записи для хроники Акаши, находится в постоянном действии и снимает на фильму все движения духа, и внешние, и внутренние. Надо вместить в сознание тот факт, что запечатлевается все. И что снимки может увидеть как действующее лицо, так и посторонний, а так как в деяниях почти каждого духа много такого, что он тщательно скрывает от ближних своих нося маску, то много мужества надо, чтобы предстать перед людьми своей обнаженной сущностью. Это одно из самых тяжелых испытаний после смертного существования. Очень сильные духи проходят через него много легче. Но тот, кто при жизни привык склоняться и рыболепствовать перед чужим мнением, считаться с ним и ставить себя в зависимость от него, тому будет трудно. Ибо обычно от осудителей в тонком мире пощады ждать не приходится. Но власть людского мнения, сбросивший себя еще на земле, туда приходит свободным. и на мордник осуждения на него уже не наложить. Ошибки свои надо понять. И осудить все плохое, но судья сам. Власти судить никому не дано из людей. Судить могут лишь владыки кармы. Потому эту власть, незаконно присвоенную себе двуногими, от них следует взять. И сейчас же, ибо в тонком мире будет уже поздно. Что связано на земле? Связанным останется и там. «Люди, от вас я обратно беру власть вашу судить и меня и других», — так утверждает Архат. «Ибо власть эту имеете только потому, что осуждаемые по неведению своему власть эту вам дали. И вас, осуждаемых ими, вас освобождаю я от их власти судить вас». Так, разбив еще одну цепь, притем еще один лавр в лавровый венок победителя жизни. Когда власть осуждать от людей отберете, посмотрите, как поникнут они лишенные этой власти. Мы сами людям даем власть над собою. Кто дал, тот и взял, если дано по неведению и незаконно. Прав на духовную свободу свою никому не дается, Архатам. «Вы хотите меня осудить?» Нет у вас на то власти, никто вам ее не давал, а потому и оставайтесь одни с осуждением вашим, но без меня. Прощайте, осудители самоявленные, мне дальше идти. Путь мой спешен, иду к самому владыке. Он мне единый судья, но не вы. Меня он признал и назвал близким и даже ближайшим, а вы кто? Если я без вас, владыка, останусь, полна моя жизнь светом». Но если же с вами и осуждениями вашими, и без владыки, что же тогда? Прочь с моего пути! Не можете преградить путь мне указанный хотя бы, собрались сюда всех осудителей мира. Свободен я в духе от всех ваших осуждений. Мне владыка судья, но он не судья, а отец и заступник. Так утверждайте свободу свою от посягательства на нее со стороны света лишенных».